Дуэт ехал мимо полигона. Валандер съежился, стараясь спрятаться. Несколько полицейских автомобилей стояли на обочине. Стэн Виден сбросил скорость, но не остановился. Дорога свободна, оцепления нет. Он искоса глянул на Валандера, который пытался спрятаться, но ничего не сказал. Они проехали Истат, Скуруп, свернули налево к Шернцунду. Вот, наконец, каниферма. Туман так и не рассеялся. Возле конюшни стояла заспанная девушка лет семнадцати, курила сигарету. «Моя физиономия мелькала в теле новостях и в газетах», — сказал Валандер. «Я бы не хотел, чтобы меня узнали». «Ульрика газет не читает», — ответил Стэн Виден. «А по телевизору смотрит только видеофильмы. У меня-то еще есть одна девушка, Кристина, она тоже ничего не скажет». Они вошли в неприбранный запущенный дом. Такое впечатление, что со времен его последнего визита здесь ничего не изменилось. Беден спросил, как насчет закусить. Валандер кивнул, и они устроились на кухне. Он съел несколько бутербродов, выпил кофе. Стен время от времени исчезал в соседней комнате, а когда возвращался, запах спиртного усиливался. — Спасибо тебе, что приехал за мной, — сказал Валандер. Стэн Виден пожал плечами. — Да ладно, чего уж тут. Мне нужно поспать час-другой, потом я все расскажу. Я пойду к лошадям, а ты тут поспи. Виден встал. Воландер пошел за ним. Только теперь он почувствовал, до чего устал. Стэн Виден провел его в маленькую комнатушку с диваном. Чистые просто у меня вряд ли найдутся. Но одеяло и подушку дам. Этого более чем достаточно. Геланда, помнишь, Валандр кивнул, пока что не забыл. Он снял ботинки. На полу скрипнул песок. Куртку бросил на стул и люк. Стенвиден, стоя в дверях, наблюдал за ним. "Как ты тут вообще спросил, Валандр?" опять начал петь, ответил Стенвиден. "Вот об этом ты обязательно мне расскажешь". Виден вышел, Валандр Обнаружил, как во дворе заржала лошадь. Последнее, о чем он подумал, засыпая было, стен совершенно не меняется. Те же склокоченные волосы, та же сухая экзема на шее, и все-таки что-то изменилось». Проснувшись, Валандер не сразу понял, где находится. Голова болела, и каждая мышца тоже отзывалась болью, Он потрогал лоб, определенно поднялась температура. Потом, не двигаясь, лежал под одеялом, от которого пахло конюшней. Хотел взглянуть на часы, но обнаружил, что ночью где-то их потерял. Встал, прошел на кухню. Стенные часы показывали половину двенадцатого. Он проспал четыре с лишним часа. Туман поредел, но пока не исчез. Валандер налил себе кофе и сел за кухонный стол, потом опять встал и принялся один с другим открывать кухонные шкафы, пока не нашел таблетки от головной боли. И в ту же минуту зазвонил телефон. Он услышал, как Стэн Виден снял трубку и ответил. Речь шла о Сене, о цене на поставку. Закончив разговор, Стэн вошел в кухню. Уже я проснулся, мне было необходимо поспать, ответил Валандер. Потом... Он рассказал, что произошло. Стэн Виден слушал с бесстрастным видом. Валендер начал с исчезновения Луизы Окерблум. рассказал о человеке, которого застрелил.